Глава пятая. Междозарствие. Годы 1611-1612. Весть обедствий Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные иныки Лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех храматных людей монастырских, написали умилительные грамоты к областным воеводам. и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровью изменников и ляхов. Воевода уже не медлили и шли вперед. На каждом шагу встречают толпы бегущих москвичей, которые с воплем о мести примыкали к войску, поручая жён и детей своих великодушию народа. 25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, казаков отомана Прасовецкого. Напали и возвратились, хвалясь победу. В следующий день пришел Лепунов от Коломны, Зарудский от Тулы, соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись к Пепелищи у Московскому. Неприятель, встретив их за Яусскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где россияне числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности.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 изменников и сражаться с ними усердно. Битвы начались. Делая вылазки, осаждённые дивились несметности россиян и ещё более умным распоряжением их вождей, то есть Лепунова, который в битве шестого апреля стяжал имя львообразного стратега. Его звучным голосом и примером одушевлявшие россияне кидались пеше и на всадников, резались человек с человеком.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 Решились торжественно избрать начальника, но вместо одного выбрали трех: верные Лепунова, чиновные мятежники Тушинские, князя Дмитрия Трубецкого, грабители казаки Атамана Зарутского, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество войск. Трубецкой, сверх знатности, имел по крайней мере ум стратега и некоторые еще благородные свойства.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 Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили как изменников. Остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге россиян. Пришел и Сапега со своими шайками и занял поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили, предложение его выслушали, но отвергнули. Отоман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашей у кровью, хотел, как пишут, венца манамахова. Вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив россиян, Сапега ударил на часть их ста на против лужников. Отбитый, напал с другой стороны близ Тверских ворот. Не мог одолеть многолюдство и по совету Гасевского, взяв от него 1500 ляхов всподвижники и князя Григория Ромодановского в пути водители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих.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 а скором прибытии к ним гетмана с сильным войском. весть еще несправедливую, которая однако ж решила Лепунова и товарищи его немедлить. они изготовились в тишине и за час до рассвета 22 мая, приступив к китаю городу, взяли одну башню, где находилось 400 ляхов. место было важно. россияне могли оттуда громить пушками внутренность китая. Госеевский избрал смелых и велел им чего бы то ни стоило вырвать сию башню из рук неприятеля.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 Через пять дней сдался им и девичий монастырь с двумя ротами ляхов и пятиюстами немцев. В то же время россияне сделали укрепления за Москвую рекую, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных сегизмундом. Откоево Госеевский, стесненный и знуюряемый, с малым числом людей и без хлеба ждал избавления. Но король все еще думал только о Смоленске.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 Республику и самого себя, Жалкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. Поздно, ответствовал гетман и с негодованием удалился в свои маетности. Мимо коих везли Филарета и Галицкого. Он прислал к ним в знак уважения и ласки спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жалкевскому: Вспомни крестное целование, вспомни душу. В чем клялся ты Московскому государству и что делается? Есть Бог и вечное правосудие.